Глава пятнадцатая. Подготовка. Томас Шейн. Первый раз в жизни мне было настолько трудно заставить себя просто пойти на работу. Читая бессмысленные договоры и подписывая никому не нужные отчеты, я постоянно думал о Лисе. Вспоминал робкий, но такой сладкий поцелуй в щеку. Вкус ее нежных губ. В том, что касалось этой девушки, я и раньше здравомыслием не отличался, а сейчас окончательно потерял покой. Там, дома, была моя Элис, а я был вынужден прикладывать колоссальные усилия, чтобы только остаться сидеть в министерстве и не вернуться в гостиную, где Ирма со своей командой подбирала моей невесте гардероб. Я всегда гордился своим умением держать эмоции под контролем. Но оказалось, что раньше я просто не влюблялся по-настоящему. И данное чувство оказалось не только прекрасным, но и мучительным. Разум твердил, что мне должно быть стыдно за то, что я прибегнул к обману, чтобы получить возможность ухаживать за девушкой. А сердце? Ему были совершенно безразличны мораль и принципы. Главное – это то, что Элис в моей квартире, где я могу видеть ее, касаться, могу заявить на девушку свои права, пусть и фиктивно. Вернее, эта лиса считает, что все происходящее – лишь игра. От этих ненормальных размышлений меня отвлек стук в дверь. Ну как стук? Кто-то громыхнул кулаком по пластиковому полотну, а потом вломился ко мне в кабинет. «Ну что? Судя по сводкам новостей, тебя наконец-то можно поздравить?» Спросил мой старинный друг, командор Трайкс. «И тебе привет, Бенджамин». Попытался я осадить пыл приятеля, но тот не впечатлился моим строгим тоном. «Ой, ну давай еще друг друга официальные запросы на аудиенцию отправим. Кончай нудить со своими приветствиями». «Говори, как тебе удалось покорить даму своего сердца?» «Признаться честно, я надеялся, что мисс Райс тебя дольше помучает, и мне опять же выгода была. Когда бы еще я получил столько срочных дипломатических посылок от тебя?» — хохотнул Трайкс, падав в кресло для посетителей. «Только пообещай, что не будешь ржать!» — попросил я, борясь с малодушным порывом, соврать Бену об обстоятельствах нашей с Элис помолвки «Так, все становится еще интересней. Давай, не тяни!» Нетерпеливо потребовал приятель. Я только тяжело вздохнул и наполнил бокал тридцатилетним виски, передавая его Бену, а потом принялся за рассказ. «В общем, как-то так». Закончил я свое повествование, глядя на то, как Трайкс вытирает слезы, выступившие от хохота. «Никогда не думал, что ты так вляпаешься, дружище. Кто угодно, но только не ты. Это же надо додуматься до подобного. Дружба с Леорцами на тебя как-то странно влияет». Все еще улыбаясь, сказал Бен. «Лучше бы Дельное что-то подсказал, а не стебался надо мной. Варочливо сказал я. Кстати, о деле. Хорошо, что еще не все мозги у тебя высохли из-за влюбленности. История с твоим внезапным браком может сыграть нам на руку. Будет отвлекать внимание прессы от того, что вокруг Земли снова кружат драгосы. И не забывай о главной цели своего визита на Леору. Ты должен не только заключить с Шаратом этой планеты торговое соглашение о поставке Даорита, но и попытаться склонить их к военному альянсу. «Нам сейчас очень нужны союзники в противостоянии с более технически развитой драгой». Растеряв всю веселость, сказал Бен. «Знаю». Также серьезно ответил я. «В том, что касается мисс Райс, хочу напомнить том, что тебе нужно поскорее ее уволить. Служебные романы в министерстве не приветствуются. И еще. Мы с Мари ждем вас завтра в гости на ужин». «Сделаем вид, что безоговорочно верим в вашу легенду. И вам тренировка. И тебе законный повод лишний раз потискать свою красавицу. Лети уже домой. Дать отпуск мы тебе не сможем. Но ну, на пару дней я тебя прикрою». Подмигнул мне друг. «Хорошо. Спасибо, Бен. Искренне поблагодарил я приятеля, прощаясь с ним. Отдав распоряжение отделу кадров, я направился к Аэрокару. По пути заскочил, купил цветы. Но все равно сильно нервничал, думая о том, как Элис отреагирует на новость о своем увольнении. В принципе, в разумности своей невесты я нисколько не сомневался. Но все равно мне не хотелось ее огорчать даже в мелочах. Заходя в квартиру, я мысленно продумывал речь, чтобы хоть как-то смягчить новость. Но, увидев Элис, забыл обо всем. Все-таки не зря я позвал Ирму. Супруга Кевина — прекрасный стилист, ведь ей удалось невозможное — сделать Лису еще красивее. Строгое классическое платье идеально облегало волнующие изгибы стройного женственного тела, а глубокий васильковый цвет прекрасно сочетался со светлыми волосами и синими глазами моей девочки. Она была вся такая тонкая и неземная, что я просто растерялся, стоял и туканом и поедал глазами Элис, радуясь тому, что предусмотрительно надел длинный пиджак. Впрочем, после того случая, когда я увидел свою избранницу в одном полотенце, я избегал такой одежды, в которой мое возбуждение могло бы быть очевидным. «Это мне подарок за прекрасную работу?» Хихикнула Ирма, вынимая из моих онемевших пальцев букет. Я только заторможенно кивнул, не став спорить. Собственно, не думаю, что сейчас я был способен на нормальную речь, чтобы возразить на халке. Да и смысла в этом не было. Лисе я куплю другие цветы, не забудки. Они такие же нежные и красивые, как моя невеста. Элис отвлек на себя один из помощников Ирма. Он что-то поправлял в ее волосах, пока я пытался взять себя в руки. «Ха-ха! Как мне нравится видеть тебя таким!» Продолжала глумиться приятельница. Каким именно ей нравится меня видеть, и так понятно. Потому что женщина обрисовала изящной ручкой силуэт моего лица. Наверняка там сейчас застыло глупейшее влюбленное выражение. «Спасибо, Ирма!» Наконец-то обрел я дары речи, скидывая деньги по счету, что предъявил мне ее помощник. «Пока не за что, ночью в полной мере оценишь мой подарок», — подмигнула жена Кевина, а потом шустро удалилась со всей своей командой, оставляя меня наедине с Элис.